До спектакля оставалась еще неделя. Целая вечность. За эти дни я согласился на интервью, которое никогда не дал бы раньше. Написал несколько статей в газету, занимался йогой, медитировал, прочел две книги. Одну о русском художнике, а другую о преступлении в Непале. Сочинил два предисловия и по просьбе издателей дал четыре отзыва на рукописи. Раньше я неизменно отказывался это делать. И все равно, свободного времени оставалось слишком много так что я решил погасить кое-какие суды, полученные в банке услуг. Принимал приглашения на обеды, проводил встречи с читателями в школах, где учились дети моих друзей. Побывал в гольф-клубе. Раздавал автографы в книжном магазине моего приятеля на авеню Сюфран. Плакат, извещавший об этом событии, провисел в витрине три дня, но пришло всего человек двадцать. Моя секретарша сказала, что давно не видела меня таким деятельным и активным, а я ответил «Моя книга в списке бестселлеров». И это побуждает меня работать больше. И только двух вещей я, как и раньше, не делал в эту неделю. Не читал рукописей, адвокаты посоветовали мне немедленно отправлять их по почте обратно, чтобы меня никто потом не смог обвинить в плагиате. Да и вообще, я не понимаю, зачем присылать рукописи мне? Я ведь не издатель. Чего еще я не сделал? Не стал искать в географическом атласе Казахстан. Хоть и знал, чтобы завоевать доверие Михаила, надо бы побольше узнать о его корнях.